Голова 3 Решать проблемы мне не привыкать. Хмыкнула я, пожимая плечами. Что-то в этом мире я только этим по большей части и занимаюсь. Не переживай ты так. Лучше расскажи, кто они такие и из-за чего нам нужно так нервничать. Они принадлежат группировке под названием «Сад Теней», ответила слуга, правда это название не говорило ровным счетом ничего. Вернее, «Сад Теней» только и состоит из наемников, специализирующихся на устранении магов и целых родов. Разумеется, относительно небольших. Я ход твоих мыслей улавливаю, но не понимаю повода беспокоиться. Честно ответил я ей. Пусть они будут даже организованы остальных, пусть у них будет больше средств, но это все еще наемники. Значит, их кто-то нанял. Нужно захватить одного из командиров и выйти на исполнителя. А дальше, если наши силы окажутся не по зубам, «Отправить запрос помощи роду, чтобы, если не убить, то охладить пыл врага». «Нет, молодой господин», — покачала головой девушка. «Я уже поняла, что вы ничего о них не знаете. Хотя оно и не удивительно Я сама считала их существование старой легендой. Если бы не гильдия полумесяц, то мы о них вообще бы не узнали». «А это кто такие?» — поинтересовался я, чем заставил Анну вздохнуть. Как будто все аристократы в курсе таких вот группировок. Странно было ожидать от меня подобного знания, особенно с учетом моего образа жизни. Точнее того, как жил прошлый Евгений. Я начну сначала, чтобы вам было понятнее. Увидев мой кивок, она продолжила. В архивах рода и в открытой базе никаких данных о похожих нападениях за прошедшие 20 лет не нашлось. Мое расследование зашло в тупик до тех пор, пока в имении не попытался проникнуть неизвестный вторженец. Тогда я вспомнил о гильдии полумесяц. Они занимаются тем, что продают информацию. Подожди, я уточню. Они же, судя по твоей интонации, являются преступной или нелегальной организацией, верно?» — спросил я, приподняв левую бровь. «Чисто технически нет, поскольку правительство не заявляло об их существовании», — ответила девушка. На них выйти почти невозможно. Пришлось сильно постараться. Они же за внушительную сумму денег, которую я запросила для расследования, поделились сведениями, где нужно копать. По итогу я вышла на теневой сайт, где нашла на вас заказ. Я так понимаю, в нынешнем месяце у меня будут большие расходы из-за этого? Вкратчего спросил я. Вы сами попросили меня узнать подробности. Развела руками Анна. Я посчитала, что не стоит отвлекать вас на такие мелочи. Ладно, с этим понятно. Но вернемся к тому, что ты назвала. Теневой сайт — это что? Спросил я, поскольку даже в воспоминаниях Евгения ничего такого не было. Как бы получше объяснить? На секунду задумалась девушка, коснувшись указательным пальцем губ. Теневой сайт — это платформа в закрытой части сети, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц и которая скрыта от взгляда правоохранительных органов. По ней невозможно точно определить личность заказчиков и исполнителей, как и, собственно, посетителей таких сетевых ресурсов. Будь иначе, таким бы никто не пользовался. Понял. Продолжай. Удовлетворенный ответом кивнул я. Хорошо. Кивнула моя слуга в ответ. Дальше мне нужно было проверить информацию. Попытка взломать сайт провалилась. Впрочем, я подобного как раз ожидала. Удалось только обнаружить, что вы находитесь в качестве открытого заказа, который мог выполнить любой желающий и запросить указанную сумму взамен на доказательство смерти. «Сколько хоть моя голова стоит?» Заинтересованный этим нюансом, спросил я. «Миллиард рублей. Не больше, не меньше». Нейтрально сказала девушка, будто не могла решить, это хорошо или плохо. «Да уж». Учитывая, что я у Суворова оставил примерно десяток миллиардов рублей, то звучит даже как-то оскорбительно. Хотя при этом я купил дорогостоящих големов, которых далеко не каждый род способен себе позволить, и при этом закупился артефактами для всех бойцов. Так что, возможно, не все так однозначно, но все равно немного обидно. Я думал, что моя жизнь стоит дороже. Улыбнулся я, продолжив только как-то поняла, что это именно сад теней. «Хорошо», важно, — важно ответила девушка. На том же сайте нашелся человек, продающий информацию. Конкретные личности заказчиков он не предоставил, но продал список организаций, которые чаще всего принимают крупные заказы на сайте. Среди них оказался сад теней. Все стало указывать на них. Ни у кого больше не хватило бы подготовки и умений, чтобы без потерь провести акцию против тяжелого вооруженного отряда нашего рода. «Они настолько сильны?» Снова приподнял я левую бровь. «Очень. Правда, это я знаю, опять же, больше по слухам». «Не столь уверена, как раньше», — ответила она. «Их филиалы есть в каждой стране, однако самой информации о них не найти». По слухам, «Сад Теней» взращивает наемников, ища одаренных детей, и забирая их к себе у простолединов, порой даже силой. Также у них есть свое ранжирование сил. Есть те, кто выполняет простую, сравнительно легкую работу, например, как ваше убийство. Дожили. Убийство княжича, одного из влиятельнейших родов империи, легкая работа. Не сдержал я улыбки, поскольку ее слова звучали забавно. Вам, может, и смешно, но при всем уважении, молодой господин, для них вы сейчас не такая уж крупная рыба даже если они один раз обломали о вас зубы. В ответ улыбнулась мне девушка. Даже их обычные отряды выполняют довольно опасную работу. Те, кто посильнее, уничтожают целые роды, не оставляя улик. Самые сильные же, по слухам, представляют верхушку власти в их иерархии и могут участвовать в опаснейших операциях, например, по устранению мага девятого или даже десятого круга. Но это все в рамках слухов. в этот момент «До меня дошла вся степень проблемы. Хорошо, допустим, если у них были бы маги пятого, шестого, да хоть седьмого круга, я бы еще мог что-то придумать в плане защиты. Хотя, чего уж там, даже маг шестого круга будет для меня одной большой головной болью, ибо попробую еще найти хотя бы артефакт, чтобы ему противостоять. Если ко мне наведается целый отряд из магов высших кругов, тут-то и возникает главная проблема». ладно тут я себя больше накручиваю. Это они скорее не по мою душу, а за отцом с такими силами пойдут. Другое дело, что если снайперской позиции стрелял кто-то из их группировки, то они как минимум два раза провалили нападение на меня. Если еще учесть, что вторженец тоже был из них, то они либо готовятся напасть на поместье, либо пока что изучают силы и готовятся к еще одному более серьезному по силам покушению». Однако тут ясно как день, просто так они свои поражения не оставят и нападут с большими силами. Правда, что толку будет, если даже я отобьюсь в третий раз? В идеале заказ отзовут, но это что-то совсем невыполнимое. Скорее, администрация сайта повысит сложность заказа и, следовательно, его стоимость. В худшем же случае, как раз придется просить серьезной помощи у отца. Ничего хорошего от этой помощи ждать не стоит. «Да, напасть на меня не может, и не посмеет но вот после такого уже за каждым моим шагом будут следить, и так просто скрывать свои силы уже не получится». «Ладно. Ты молодец, что столько всего выведала о противнике. Пока что действуем по плану, усердно тренируемся и готовимся к нападению». Ответил я ей и добавил. «А что за вторая хорошая новость? Вам големов привезли». Буднично ответила она, уже зная мою реакцию и то, как я их ждал. Честно говоря, я думал, что они будут выглядеть как-то иначе. Сказал я, глядя то на големов, то на Тимофея с Вадимом, помогавших с их разгрузкой. Интересно, где только младший Суворов их достал? И зачем ему внезапно понадобилось узнать мое впечатление о них? Загадка. Про то, как я их привязывал под свой личный контроль и настраивал систему свой-чужой, я даже вспоминать не хочу. Да, своров говорил, что они экспериментальные и достались ему практически за даром, хотя наверняка он поимел с этого больше прибыли. настолько столько возни я себе не представлял. Хорошо хоть мазать их своей кровью не пришлось или устраивать какие-нибудь темные ритуалы. Ах да, он еще просил быть с ними осторожнее, потому что модели экспериментальные, И может случиться всякое. Конечно, люди Суворова сами десятки раз проверили големов лично, чтобы убедиться в их работоспособности. Иначе можно дарить в грязь лицом, однако пусть и низкий, но всегда есть шанс, что что-то могли просто не учесть или проглядеть. Он также предлагал замену, если вдруг эти големы мне не понравятся, или у меня есть какие-либо страхи перед продуктом, но я в этом видел мало смысла. Непоправимое может случиться, только если все големы разом выйдут из строя, когда я буду находиться в изолированном помещении вдали от слуг. Такое настолько маловероятно, что вероятнее сад теней пошлет сюда высокорангового убийцу, который убьёт меня, когда я буду спать. Да големы как големы, хмыкнул Тимофей. Только выглядит как часть терракотовой армии Китая. Какой армии? тут же вспыхватил Садим заинтересованно посмотрев на товарища по оружию. «Вот сразу видно, кто лекции по истории просыпал», — усмехнулся Тимофей, подколов Вадима. «Каменная армия построена императором, в которую он, по легенде, собирался вложить души его умерших воинов». «Ну и бред, конечно!» — сразу вставил слово Вадим. «Нашли, поди мастерскую по заготовке для големов и придумали легенду, чтобы боевой дух поднять среди простолюдинов». Пока Тимофей и Вадим разговаривали о своем, я изучал големов. Разговоры про души меня не так уж волновали. Они понятия не имеют, сколько энергии требуется для удержания в неродной для нее оболочке хотя бы одной души, и сколько правил должно быть при этом соблюдено. Даже я не представляю, как все это провернуть. Впрочем, я и знал далеко не все. Куда больше интересовались сами големы. Выглядели они не как грубая поделка а как красивые человеческие статуи, исписанные рунами. Только вот в чем дело. Вместо девяти Суворов прислал их десять, сказав, что он купил комплектом и не видел смысла их разделять. Девять големов обладали своим уникальным атрибутом, за исключением их главного. Вот этот голем сразу отличался ото всех. Если остальные стуканы выглядели как одетые в средневековые доспехи мужчины, то этот был стройным явно изображал девушку. По крайней мере, женские черты лица и выпирающая грудь говорили именно об этом. Помимо прочего, у этого голема висел на поясе каменный меч, тоже исписанный рунами. На нем также был шлем с крылышками. Вадим при виде шлема и самого голема назвал его, или ее, Валькирией. Правда, о чем шла речь, я не понял и не стал интересоваться. «Ладно, вы свободны. Дальше я сам». Сказал я обоим слугам. «Собирайтесь тренироваться», — поинтересовался Вадим. «Естественно», — улыбнулся я в ответ. «Грех не воспользоваться тем, что пришло ко мне по назначению. Я слишком долго их ждал, чтобы откладывать это дело».